Глава 26. Ответы. Петя. Они вышли из академии и после приглушенного освещения в студии зажмурились от яркого солнца. По весеннему теплая погода и бодрая тряль птиц, встретившие их на улице, совершенно не сочетались с отвратительным настроением Пети. Он рухнул на скамейку возле входа и, устало откинувшись на спинку, пересказал Ване разговор с отцом. В итоге я отвлекся и ужасно сыграл. И все провалил. Уныло закончил Петя, с усилием приподнявшись и потянувшись к сумке. Ладони горели и пульсировали. «Ты не был ужасен и ничего не провалил. Мы же все сыграли. Нормально сыграли». «Вот именно». Сердито буркнул Петя, с силой протирая руки влажными салфетками и морщась от жжения. «Мы сыграли нормально» как обычные дилетанты. Ваня собирался заспорить, но Петя его перебил. «Низовцев, я уронил палочку!» Все иногда роняют. Уверен, даже у Джона Бонэма такое случалось. У него на концертах всегда были запасные. «Слушай, если они не возьмут барабанщика, который, уронив палочку, продолжает играть в диком темпе, то они идиоты, и нам с ними не по пути». Петя кисло хмыкнул. «Ладно». Посмотрим. С отцом Петя не разговаривал. Совсем. Вернувшись поздно вечером, он не застал отца дома. Очевидно, тот снова поехал в офис. Гордость не позволила позвонить и спросить сына о прослушивании. Что ж, гордость была и у Пети. И после их ссоры она продолжала гневно пульсировать в груди. Зайдя на кухню, Петя достал из кошелька карту, куда отец регулярно кидал ему деньги и разрезал ее кухонными ножницами. Немного подумав, он разрезал и другую, его счет с доходами по акциям, которые отец купил ему на совершеннолетие. На третьей хранилась его зарплата за подработку отца в офисе. Эту он резать не стал, решив, что раз честно заработал, то может этими деньгами пользоваться как своими, а не отцовскими. Обломки карточек он красноречиво оставил на кухонном столе. Затем Петя тщательно промыл царапины и порезы на руках, перевязал ладони и, запершись в своей комнате, почти сразу уснул. Он не слышал, когда отец вернулся, но утром они встретились на кухне. Отец, обнаружив на столе карточный бунт, попытался поговорить с Петей, но тот попытку полностью проигнорировал отложил нетронутый завтрак и, подхватив сумку, выскочил из дома. Петя шел до школы пешком и думал, как ему теперь справляться без отцовского финансирования. Денег, заработанных в офисе отца, при очень аккуратном расходовании должно хватить до лета. Если их возьмут в академию, у Пети появится внушительная стипендия. Жить он сможет в общежитии, которое академия также предоставляла. Он не собирался задерживаться в доме отца дольше необходимого. Получается, нужно только дождаться осеннего семестра и первой выплаты. А на лето он мог бы найти подработку, заниматься с детьми математикой, как книзовцев, например. Да, он справится. Но если их не возьмут, в этом случае Пете придется поступать в обычный вуз. В общежитии ему, скорее всего, откажут, поскольку он не приезжий и совмещать работу с вузом будет непросто. Ладно, об этом он подумает, когда они получат ответ. Может, низовцев прав, может, они действительно были не так уж и плохи. Прошла неделя. Это было самое тревожное время за всю Петину школьную жизнь. До экзаменов оставался всего месяц, о чем учителя неустанно напоминали на каждом уроке. Класс завалили тестами экзаменационными вариантами, пробниками и лавинами домашней работы. Одиннадцатые классы теперь легко узнавались в коридорах, поскольку в отличие от остальных, радующихся приближению летних каникул, они ходили по школе бледные, с синяками под глазами и больше всего походили на зомби. На очень нервных зомби, так как вдобавок к огромной нагрузке от учителей, в конце апреля-начале мая многие ждали ответов зарубежных вузов. Петя с Ваней тоже ждали ответа из Академии. И хотя они больше не обсуждали своё выступление, чтобы не нервировать друг друга, всё равно переживали. А постоянные вопросы от одноклассников и учителей спокойствия не добавляли. Прошло ещё несколько дней. Результаты отборочного прослушивания в Академию должны были вот-вот появиться. И Петя проверял почту каждые полчаса, ненавидя себя за это. За тупую надежду которая никак не желала его оставлять. Напряжение струилось по венам. Как бы Петя не старался скрыть переживания, он был рассеяние и раздражительнее, чем когда-либо. В один из дней, когда они с классом сидели после уроков в библиотеке, и Петя огрызался в ответ на любые вопросы, Вика не выдержала. Она захлопнула учебник и, встав из-за стола, нависла над Петей. «Петруша, так не пойдет!» «Тебе явно требуется либо свежий воздух, либо хорошая пощечина. Я могу предоставить и то, и другое, но по доброте душевной даю тебе право выбора». «Интересно, что же он выберет?» С усмешкой пробормотал Трофимов. «Свежий воздух, я полагаю», вопросительно ответил Петя с легкой улыбкой. Вика пожала плечами. «Тогда на правах старосты я изгоняю тебя из библиотеки. Шуруй во двор и занимайся там». Петя даже не обиделся. Он понимал, что Вика права. Она просто уберегала его от ссоры с друзьями. Они не должны были терпеть его плохое настроение. Петя молча кивнул и собрал все учебники со стола. Увидев, что Вика тоже собирается, он вопросительно поднял брови. «Я же не сказала, что твоё изгнание одиночное. Я с тобой пойду, позагораю. В такую погоду тухнуть в библиотеке — преступление. С хитрой улыбкой сказала она и, взяв Петю под руку, повернулась к Ване. «Ванечка, ты тоже присоединяйся. Мне жутко лень делать самой литературу». Низовцев хмыкнул. Судя по тому, как быстро он закрыл тетрадь, идея позаниматься на солнце пришлась и ему по душе. Петя усмехнулся, глядя, как Ваня запихивает учебники в рюкзак, как будто куда-то опаздывает, и перевел взгляд на Милю. «Милек!» Пойдем с нами. До момента, когда ты сможешь позагорать на море, еще жить и жить. Миля на секунду задумалась и тоже закрыла учебники. В конце концов за ними потянулись все. Ребята вышли в школьный дворик, залитый солнцем, и дружной кучей повалились на траву. Парни поснимали пиджаки и расстелили на земле, чтобы девчонки могли сесть, не запачкав юбки и платья. Петя тоже бросил на траву пиджак и сел, прислонившись спиной к дереву. Вика села рядом, хихикая над тем, что этот двор еще никогда не покрывали такие дорогие ткани. Петя хмыкнул и обнял ее. Она тут же прижалась к нему и опустила голову ему на плечо. Было бесконечно спокойно и уютно вот так сидеть с Викой в компании друзей и ни о чем не думать. Пете жутко захотелось растянуть это мгновение подольше. На день, на неделю, на всю жизнь. Он опустил щеку Вики на макушку. Во дворе их окружал сладкий весенний запах свежей зелени. Петя медленно наматывал на палец Викин локон и с улыбкой наблюдал за веселой возней, которую устроили одноклассники, пока пытались угнездиться поудобнее и разбирались, кто на кого будет облокачиваться. Когда все разлеглись, Никто не спешил доставать учебники. Ребята тихо болтали и шутили про школьный вальс. В этой четверти у них начались репетиции к последнему звонку и выпускному, и вальс обернулся настоящим испытанием для их параллели. На пары класс разбился довольно быстро и безболезненно. Они все между собой нормально общались, так что разделились в основном по росту, чтобы удобнее было танцевать. Исключение составляли Вика с Петей. Петя был на голову выше Вики, и по росту ему больше подходила Лиза Киреева, но танцевать с ней или кем-то другим ему совершенно не хотелось. Дальше начинался кошмар. Вальсировать никто не умел. Особенно парни. И каждая репетиция оборачивалась настоящей пыткой. Девочки постоянно ворчали и фыркали, что парни двигаются, как будто у них вместо костей цемент а парни путались в движениях и уставали постоянно поднимать девчонок в поддержке. «Б-класс» был немногим лучше. Теперь Петя вместе со всеми смеялся над возмущениями Бунько, что им нельзя танцевать на каких-нибудь мягких коврах. Ему вальс давался особенно сложно. Но улыбка Пети мигом растаяла, когда он увидел, как посерьезнел Ваня, скользнув глазами по экрану своего телефона. Он многозначительно посмотрел на Петю и, словно в ответ на Ванин взгляд, у Пети тоже пиликнул телефон. Все резко замолчали. Петя постарался как можно медленнее отстранить Вику, чтобы не выдать своего волнения, и полез в карман брюк за телефоном. Парни переглянулись. «Насчет три?» — спросил Ваня с нервной улыбкой. Петя видел, что телефон в его руках слегка трясется. У самого Пети так вспотели ладони, что телефон не выскальзывал только чудом. «Давайте, парни, я уже готова заказывать нам фуршет с шампанским!» Весело воскликнула Вика, потирая ладони и переводя взгляд с одного на другого. «Креветки, омары, что угодно для героев дне!» Петя хмыкнул и щелкнул по уведомлению. Он прочитал несколько первых слов. Кровь на мгновение застыла, а потом бешено забурлила в венах. Все звуки перестали существовать. Все, кроме хриплого голоса Вани, который произнес «Мы не поступили». «Ваня». Певцов не говорил ни слова. Он молча прочитал сообщение от Академии, которым с наилучшими пожеланиями их приглашали попробовать еще раз в следующем году. Молча поднялся и собрал вещи. Вика встала, чтобы пойти с ним, но Петя посмотрел на нее и покачал головой. Он подхватил с земли пиджак и направился к выходу. Дверь за ним закрылась с оглушительным хлопком. Вика села рядом с Ваней, обеспокоенно глядя Пете вслед. «Дай ему время», — тихо сказала Миля. «Ему нужно это принять». «Как они могли отказать вам?» — удивлённо спросил Бунько. «Они что там, глухие совсем?» «Похоже, что так». Ваня убрал телефон и тихо вздохнул. Гнева он не чувствовал, только пустоту, тупую тишину и бессилие. Вика осторожно дотронулась до его руки. «Мы все были уверены, что вас возьмут. И, судя по реакции, Петруша тоже до самого конца в это верил». Ваня посмотрел на дверь, за которой исчез Петя. «Будем надеяться, что он быстро придет в себя и его посетит какая-нибудь гениальная идея». Прошло еще три дня, потом неделя, прошли майские праздники, о Петя не говорил. Он молча стоял в коридорах, держа Вику за руку, молча сидел на уроках, отвечая только по необходимости, молча уходил домой сразу после занятий, часто не отвечал на звонки, не шутил. Но не эта тишина пугала Ваню. Он по себе знал, что некоторые вещи нужно проживать самому, в одиночестве и тишине. По-настоящему Ваня испугался, когда Петя пришел в школу не в костюме. Нет, он все еще был в строгих брюках, как того требовали школьные правила, но вместо рубашки надел черную футболку Пола. Без пиджака, без галстука, без значка старосты Петя выглядел так, будто пришел на физкультуру. Когда он в таком виде появился в классе, немного опоздав на урок, в кабинете зазвенела тишина. Все смотрели, как он быстро прошел к своей парте. Даже биолог, казалось, потерял мысль и, прервав свои объяснения, вместе со всеми уставился на Петю. А тот молча сел, открыл тетрадь и не ответил ни на чей взгляд. Щелкнул ручкой и приложил ее к листу. И все. Не стал ее крутить в руках, как он это делал обычно. Не достал из кармана палочки. Ваня смотрел на спину Пети и пытался вспомнить, когда в последний раз видел у Певцова в руках барабанные палочки. Ответ отозвался у Вани шокированным вздохом. На прослушивании. Певцов несколько недель не притрагивался к палочкам. Тогда Ваня и понял, что должен вмешаться. После уроков он чуть ли не силой заставил Петю выйти с ним в школьный двор. Ваня сел на траву, облокотившись на фонтан. А Петя вздохнул и лег, прикрыв правой рукой глаза, словно собирался вздремнуть. Но, возможно, он просто не хотел встречаться взглядом с Ваней. Или с кем-либо еще. Какое-то время они оба молчали. Наконец Ваня заговорил. «Слушай, я понимаю, мы надеялись, что все будет иначе. Ты думаешь, что виноват, но это не так». Ты ничего не испортил. Даже одной рукой ты играешь, как грёбаное неземное божество. Я никогда в жизни такого не видел. И не жди, что я когда-нибудь ещё повторю этот комплимент». Петя издал неопределённый звук. Нечто среднее между смешком и стоном. Ваня продолжил. «Оставь свою вину, певцов. Я знаю, что тебе сейчас тяжело». Петя хмыкнул. «Но...» Конкретно сейчас основную работу выполняет гравитация. Ваня поднял бровь. Неплохо для первой шутки за три недели. На самом деле я знаю, в чем твоя проблема. Скажи, Певцов. Ваня подождал, когда Петя на него посмотрит. Когда тебе в последний раз отказывали хоть в чем-то? Петя наклонил голову на бок и уставился куда-то в пространство, видимо, задумавшись. Спустя полминуты Ваня пнул Петину ногу. «Удачливый придурок!» Петя не смог сдержать смешка. Ваня тоже хмыкнул, но потом серьезно спросил. «Ты же понимаешь, что жизнь не кончена, и можно снова пойти на прослушивание в следующем году». Петя молча смотрел перед собой. «Да, эти глухие кретины нас не взяли», — продолжил Ваня. «Но это не значит, что мы плохи». И уж точно не значит, что мы не попробуем снова. «Нет», — ответил Петя тихо. «Мы уже ничего не попробуем, низовцев». Он медленно достал из кармана небольшой коричневый конверт. «Директриса сегодня раздала старостам, чтобы мы отдали вам. Это ответы от вузов». Петя протянул его Ване. «Поздравляю». «Я поступил?» — удивленно спросил Ваня и взял крафтовый конверт, словно отправленный прямиком из прошлого века. Как видишь, он запечатан. Никто не знает. Но я уверен, что да. Готов спорить на крупную сумму, что, по иронии судьбы, ты прошел. Горечь в Петином голосе кольнула Ваню в ребра. Он смотрел на конверт. Петя пристально наблюдал. «Открывай. Чем быстрее узнаем, тем быстрее начнем отмечать». «Миля тоже поступила. Будет двойной праздник. Ура!» Ваня поднял уголок губ. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты король драмы?» И Ваня резко порвал конверт пополам. Как он и предполагал, глаза Певцова увеличились втрое, и в них, наконец-то, показалась жизнь. «Какого...» Петя поднялся на локтях и шокированно наблюдал, как Ваня сложил два обрывка вместе, И снова порвал. «Там твой пароль от личного кабинета на сайте вуза», — хрипло сказал Певцов. «Сто лет будешь его восстанавливать». Ваня продолжал рвать письмо на клочки, потом собрал их все в ладони и швырнул в фонтан. «Надеюсь, ты успел загадать желание?» С усмешкой спросил он. Петя кивнул. «Пожелал тебе хорошего психиатра». он поднялся и ошарашенно смотрел в воду, где размокали кусочки Ваниного письма. «И кто теперь король драмы? Ванчелло, ты совсем рехнулся!» Ваня растянул губы в усмешке. «Может, надо было выбрать способ поэкологичнее, но это стоило сделать хотя бы ради такого выражения на твоем лице!» Петя перевел на него взгляд. «Ты даже не посмотрел, поступил ли!» А разве на почту мне не пришлют то же самое?» Петя провел рукой по волосам и покачал головой. «Нет, Низовцев, наша школа в некоторых моментах ужасно пафосна и старомодна. Зарубежные вузы тоже любят выпендриваться, поэтому нам высылают конверты с паролями. Заходишь на сайт, и там высвечивается, зачислили тебя или нет. Теперь ты не узнаешь...» Ваня перебил его, беспечно пожав плечами. Ну и ладно. Возможно, это даже к лучшему. Я не хочу знать. Хочу остаться рядом с мамой. И встречаться с Яной. И поступить с тобой в чёртову академию. Мы не поступили в этот раз. Значит, поступим в следующем году. Или ещё через год. Или через пять. Или мы пошлём Зиновьева и его идиотскую комиссию и сделаем всё сами. Что эта комиссия вообще знает? Они могут ошибаться. Пусть нас рассудят люди. Мы будем выкладывать наши песни в соцсетях. Возможно, я даже иногда буду в костюме графа». Ваня картинно закатил глаза и заметил, что губы Пети слегка дрогнули в полуулыбке, но затем Певцов сдвинул брови и качнул головой. Но люди тоже могут ошибиться. Ваня подошел и крепко сжал Пете плечо. «В искусстве люди никогда не ошибаются Певцов. Мы хороши». «Мы невероятные красавчики, которых обожают барышни». Эту фразу Ваня сказал с Петиной интонацией. Оба усмехнулись. «Ты это знаешь, я это знаю. И весь мир тоже скоро об этом узнает. Соцсети, выступления на разогреве, прослушивания. Мы перепробуем все. И рано или поздно мы соберем целый зал. Зал, который однажды будет скандировать наши имена. Так громко, что... Ваня в упор посмотрел на Петю. «Так громко, что даже твоя мама услышит! Мы это сделаем, так или иначе!» Петя вздохнул. Неплохая речь. Репетировал. всю неделю!» Петя глянул вверх, на небо, и уголок его губ пополз вверх. «Даже моя мама, говоришь?» «Что ж...» Петя пожал плечами. «Звучит неплохо!» «Рано или поздно!» — сказал Ваня, подняв ладонь. «Так или иначе!» — кивнул Петя, с хлопком сцепив с Ваней руки. «Ох, парни, вы как будто в фильме про супергероев и готовитесь к битве!» Вика, неизвестно откуда появившаяся возле них, со смешком обняла их обоих за плечи. «Да, похоже, что именно битва нас и ждет!» — хмыкнул Ваня. «Битва за искусство!» звучит очень благородно, сэр Ванечка. Ну, тогда...» Вика положила свою ладошку на все еще сцепленные руки парней. «Ведьма принимает вашу клятву, джентльмены».